Шестой месяц войны уже подходил к концу, когда появились незнакомцы. На протяжении нескольких дней подряд находившиеся на орбите корабли были встревожены загадочными сигналами и эфирными возмущениями, говорящими о появлении поблизости звездных судов. Было предложено несколько попыток установить источник сигналов. Узнав о сложившейся ситуации, воитель предположил, что можно ожидать прибытия дополнительных сил, возможно даже очередной помощи от детей Императора но не патрулирующие катера, высланные мастером Каменусом. Не выставленные пикеты крейсеров не обнаружили конкретных признаков приближения судов. Однако многие разведчики докладывали о спектральных данных, вроде усиления волновых колебаний, что предвещало близкий переход объекта в реальность. Флотилия экспедиции покинула стоянку на орбите и построилась в боевой порядок. Во главе флота встали дух мущения и гордое сердце, а на флангах остались мизерикорд и алая слеза, флагман Сангвиния. Наконец, появились незнакомцы. Они быстро и уверенно выскочили из точки перехода в реальную систему. Силуэты и ходовые качества трех превосходных тяжелых кораблей не были зарегистрированы в реестрах Империума. Чужие корабли подошли ближе и стали передавать сигналы, словно хотели представиться. Характер сигналов был очень похож на излучение автоматических маяков, до сих пор не расшифрованные и, по мнению Харуса, похожие на музыку. Суда незнакомцев были огромны. Визуальная съемка показала, что у них блестящая Гладкая серебристая белая поверхность. Форма напоминает королевский скипетр. Нос тяжелый и вытянутый, а единственными выступающими деталями были отсеки мощных двигателей. Самый большой из трех оказался вдвое длиннее духомщения. По всей флотилии был передан сигнал общей тревоги. Подняты защитные экраны и расчехлены орудия. Воитель приказал готовиться к немедленной эвакуации с поверхности и возвращению на флагманский корабль. Военные операции против мегарахнидов были поспешно свернуты, и наземные войска собрались в одном районе. К Каменусу Харус отдал приказ сделать запрос, а в случае нападения открыть ответный на огонь. Эти суда вполне вероятно могли принадлежать мегарахнидам из других миров и прилететь на помощь обитателям убийцы. Корабли не передавали непосредственных ответов на запросы, но продолжали транслировать свои собственные непонятные сигналы. Они подошли еще ближе и остановились в пределах досягаемости орудий флотилии, а затем они заговорили не одним голосом, а целым хором голосов, произносящих одни и те же слова, сопровождаемые все теми же непонятными музыкальными фразами. Послание было отчетливо принято не только ВОКС-каналом имперской флотилии, но и астропатами, причем оно обладало такой мощью, что Ингмайя Синг и ее адепты вздрогнули, пришельцы говорили на языке человечества, «Разве вы не заметили оставленных нами предостережений?» – гласило послание. «Что вы здесь делаете?»